Глава вторая Что дорога в столицу будет непростой, я поняла еще вчера, в губернаторском доме. А утром убедилась в этом еще раз. О том, что будет происходить на самом отборе, мне даже думать не хотелось. При мысли о встрече с королем, ладони моментально начинали потеть, а в груди поселялась противная тревога. но я гнала ее прочь точно так же как северный ветер гнал по небу серые свинцовые облака задувать он начал с самого утра когда я отправилась на привычную конную прогулку по вильме все еще пытаясь сжиться с мыслью что вот вот покину родной остров но не это тревожило меня больше всего и даже не предстоящая встреча с брайаном стэнвэм правителем арандела холодила кровь Очень скоро мне придется оставить Олли одного, вот что не давало мне покоя. Ветер к моему отправлению разыгрался не на шутку, то и дело бросал нам с дядей в лицо россыпь мелких брызг, срывая их с волн, обрушивавшихся на причал, рядом с которым покачивался трехмачтовик «Гордость империи», тот самый, на котором мне предстояло проделать путь в столицу. Олли в порт с собой брать я не стала, подумав, что у него, как и у меня, от затянувшихся расставаний сердце разорвется на кусочки. Попрощались мы с братом еще дома, и я долго держала его в своих объятиях, шепча Олли, что все-все будет хорошо. Нет, я не могу взять его с собой, путь в столицу не близок, да и на отбор приглашена только леди Корнуэлл, а юного лорда Оливера Корнуэлла туда не позвали. К тому же Олли нужно остаться на хокке. Завтра его ждал поход в магический докторат. Такое пропускать ни в коем случае нельзя. Но я обязательно вернусь, пообещала ему. Очень и очень скоро, и мы с ним заживем еще лучше, чем прежде, потому что я собиралась сделать для этого все, что в моих силах. Наконец расстались. Провожать меня отправился дядя, и, к удивлению, вызвалась еще и кузина. Мы уселись в губернаторскую карету, а во вторую повозку загрузили мой багаж, рядом с которым устроилась Мадлен, приставленная ко мне дядей горничная. Впрочем, в порту Абигейл сразу же отошла в сторону и поглядывала на меня брезгливо. И я никак не могла взять в толк, зачем она поехала. что ей могло здесь понадобиться. Зато дядя... Дядя продолжал делать то, что и в карете, вываливать на меня имена и должности людей, с кем я могла встретиться во дворце. И я, стоя возле готовящейся к отплытию гордости империи, старательно их запоминала, чтобы не попасть в столицу в просак, А еще украдкой поглядывала на север, потому что со стороны драконьего утеса вильме приближались черные грозовые облака. В том, что вскоре на нас обрушится непогода, у меня не оставалось никаких сомнений, и к тревоге за брата и за то, что будет на отборе, присоединились еще и закономерные опасения за собственную жизнь. К тому же старый капитан гордости империи, до этого с невозмутимым видом покуривавший свою трубку, поглядывая, как заносят на борт цюки с поклажей и закатывают бочки с ячменным пивом, гордостью Вильмы принялся подгонять грузчиков. Прикрикнул, чтобы они пошевеливались, сухопутные крысы, гроза не за горами, и я закрыла глаза, пытаясь совладать с дурными предчувствиями, потому что прекрасно понимала, что мы вряд ли успеем уйти из гавани Вильмы до начала шторма. Наш корабль вовсе не из быстроходных и гордостью империи, а Рандел. Старенькая империя могла называться, если только полвека назад. В столице давно уже появились огромные корабли с двигателями, новое слово, которые работали на пару и магии, а вовсе не использовали силу ветра. Строили эти корабли из железа и никакие бури им были не страшны. Впрочем, О них я читала только в книгах или же слышала в разговорах. На наш остров они никогда не заплывали, им здесь попросту нечего было делать, потому что на Хокке время остановилось. Нет, не так, мы словно провалились в прошлое, вот как говорила мама. Провалились и увязли в прошлом, как мухи в варенье, ее любимые слова. Когда еще была жива, мама рассказывала нам Солли об огромных домах, и широких столичных улицах, по которым ездили не только дорогущие кареты и коляски, запряженные лошадьми, но и самоходные повозки на паровом и магическом ходу. Никакие лошади им были не нужны. Человек мог править сам, поворачивая ручку, говорила мама о железной дороге, связавшей разные части материка. И я удивлялась. Как это? Вся дорога из железа. Это сколько же его надо? Рассказывала нам о монстрах-поездах, которые бегают, движимые силой пара и магии по тем самым дорогам, и о других чудесных диковинках столицы, например, о мраморном королевском дворце, наверное, размером с половину вильмы, о поющих фонтанах на центральной площади Стенстеда, о восхитительных подвесных садах, ступенями сбегавших к морю, По этим садам могли гулять все жители столицы, а не только особо приближенные к королю. О столичном зоопарке, где жили звери, привезенные со всех концов Аранделла и из других стран. К тому же в столице находилась королевская опера, роскошное здание из серого мрамора, почти что миниатюрная копия дворца Стэнвэев. На ее сцене выступали лучшие певцы Аранделла, и проходили театральные постановки. Конечно же, все это было не чета нашей утопающей в грязи главной площади Вильмы, помост на которой служил как сценой, так и эшафотом. С маминых слов я уяснила, что жизнь на нашем острове никуда не годилась по сравнению с тем, что происходило в столице. Поэтому я в чем-то понимала страдания дяди, изгнанного из рая в холодную северную действительность. Наверное, этот корабль и приближающийся к нам шторм, заставивший грузчиков и матросов забегать по палубе, тоже никуда не годились, но другой возможности выбраться с Хокка и успеть на королевский отбор у меня попросту не было. Поэтому я стояла рядом с дядей, пытаясь бороться с тревогой, и уговаривала себя, что все будет хорошо, мы обязательно успеем отплыть до грозы, а потом она пройдет стороной, не став нам помехой. За погрузкой моих вещей дядя оставил следить Мадлен. Я же сжимала в руках маленький саквояж, в который только что положила копию его доказательств, пристроив свиток по соседству с новым паспортом, подтверждающим, что я теперь новоиспеченная леди Корнуэлл. К тому же в саквояже лежали несколько монет, выданных мне лордом Корнуэллом, на мелкие расходы, молитва слов, ключи от сундуков и пара носовых платков. Мало ли, растрогаюсь, глядя, как скрывается вдали родной остров. «Я отправил королю несколько писем», — тем временем говорил мне дядя. «Пытался объяснить, что мое имя очернили, а истинные зачинщики заговора до сих пор на свободе, они рядом с ним». и я нисколько не сомневаюсь в том, что скоро они снова нанесут удар. Но я ни разу не получил от него ответа, поэтому думаю, что мои письма не дошли. — Как такое могло случиться? — пробормотала я, хотя куда сильнее меня волновал надвигающийся шторм. — Те самые враги, — Агата, — с придыханием заявил дядя, предатели, которые меня оболгали. О, в столице у меня осталось предостаточно врагов. И я вздохнула, сказав ему, что враги это всегда очень и очень плохо. Затем вздохнула еще раз, потому что драконий утес уже почти полностью исчез в дождевом облаке. Гроза вот-вот должна была обрушиться на Вильму. Поэтому ты отдашь эти доказательства лично королю в руки, добавил лорд Корнуэлл. Либо, если по какой-то причине у тебя это не получится, передай их его кузену, герцогу Радкрафту. Джеймс — ближайший советник короля, и тот всегда к нему прислушивается. Затем произнес, — Это мой единственный шанс, Агата, но ты должна обязательно проследить, чтобы письмо дошло до адресата. — Понимаю, — кивнула я. и чтобы он проникся важностью того, что вы ему написали. Тут с корабля принялись созывать пассажиров. Нас было шестеро, но корабль не шел налегке, его трюмы были полностью забиты бочками с пивом, срочным грузом в столицу, а потом раздался звон корабельного колокола. — Не подведи меня, девочка! — произнес лорд Корнуэлл вместо прощания. Затем вытащил платок и вытер влажный лоб. Руки у него дрожали, и я подумала, что дядя волновался еще больше моего. «Я сделаю все, что в моих силах», — пообещала ему. «Но и вы тоже выполните свою часть сделки». Я говорю насчет Олли. Он мне очень дорог, поэтому я прошу вас. Нас с братом еще вчера вечером переселили в другие, просторные, даже роскошные комнаты. А на завтра Олли был назначен поход к магистру. Гундерсону. Но я не знала, что произойдет, как только гордость империи покинет порт Вильмы, и мое сердце сжималось от тревоги. Слишком долго я привыкла полагаться на саму себя и защищать брата, а теперь получалось, я уезжала в далекие края, на материк, и когда вернусь, было ведомо одним лишь богам. Именно поэтому я втихаря оставила Олли половину суммы, которую дядя выдал мне на булавке и на обратную дорогу домой. Решила, что булавки мне не пригодятся, потому что целая артель швей работала, не покладая рук, со вчерашнего утра и на гордость империи были загружены два сундука с нарядами, наспех перешитыми из платьев Абигейл. Взяла я деньги только на обратный путь для себя и своей горничной, раньше прислуживавшей Абигейл, а теперь по волевому решению дяди, отправлявшийся со мной в столицу. Это, естественно, не понравилось кузине, и Абигейл закатила еще один скандал. Правда, дядя быстро ее угомонил, но я была уверена, что двоюродная сестра мне ничего не простила. Ни того, что на отбор поехала именно я, ни того, что она на время лишилась части своего гардероба и личной горничной, а еще подозреваю, Абигейл не могла простить мне того, что теперь мерзкая нищенка, носила один с ней титул. Но в порт кузина почему-то приехала, стояла чуть поодаль и поглядывала на меня с улыбкой кобры, которая ждет удобного момента, чтобы вонзить в мое тело ядовитые зубы. Но я уезжала, а Олли оставался. «Кого она будет кусать, если меня не окажется рядом?» — Я позабочусь о твоем брате, — пообещал мне дядя. — Иди уже, Агата, тебе пора. Повинуясь душевному порыву, на долю секунды я прижалась к его крупному телу, потому что Бернард Корнуэлл был единственным моим родственником, кроме Олли и противный Абигейл. На это он хмыкнул растерянно, после чего осторожно похлопал меня по плечу, сказав, что на корабле уже ждут. и пусть боги будут ко мне благосклонны». Обегейл я обнимать не стала, кинулась наверх по сходням, которые уже готовились убрать матросы, и почти сразу же раздался приказ капитана поднять якорь и расправить паруса. А через несколько минут в светлые полотнища, украшенные черными драконами, Аранделла со стервенением ударил очередной порыв ветра. Гордость империи, Покачиваясь, принялась медленно отплывать от причала, покидая небольшой, но загруженный порт Вильмы. Направлялась к узкому выходу из гавани, в которую, наоборот, спешили вернуться до шторма рыбацкие суденышки. «Леди, вам надо пройти в каюту!» — гаркнул мне в ухо один из матросов. «Ветер крепчает!» — и поднял палец, указав нанесшиеся по небу темные рваные облака. Передовые отряды надвигавшиеся грозы. На это я кивнула, но все же решила задержаться у борта, потуже завязав ленты новой шляпки. Стояла, хотя ветер порядком трепал подол коричневого дорожного платья и хлестал им по моим ногам. Смотрела, как исчезал вдали мой родной город, а потом, как удалялся серый, неприветливый остров Хок, зелень на котором была лишь у берега, да и то, с трудом отвоеванная у хмурых темных скал, обители горных овец и разбойничьих шаек. Затем, когда мы вышли в открытое море, ветер стал совсем уж порывистым, да и качать нас принялось так, что мне пришлось вцепиться в деревянный борт, а свинцовые волны, казалось, лишь набирали свою силу. Глядя на них, я решила, что самое время спуститься в каюту и хорошенько помолиться Эмгу, и Святой Эстонии за старенькую гордость империи и за всех тех, кто находился на ее борту. «Скоро нас порядком потреплет! Эмгу мне взад!» Перекрикивая штормовой ветер, заявил мне старенький матрос, когда я попыталась добраться до лестницы, ведущей на нижние палубы. Тут корабль подбросила на очередной волне да так сильно, что я оторвалась от пола и, взвизгнув, повисла у него на шее. ничего юная леди мы не такое видали старушка гордость выдержит добавил тот уверенно но почему то это меня не утешило матрос заботливо проводил меня до двери за которой оказалась небольшая лестница в четыре ступени и я по ней спустилась всего лишь пару раз приложившись об стены во время качки другие пассажиры гордости империи давно уже укрылись в своих комнатушках на носу корабля, но дядя на этот раз не поскупился. Моя каюта соседствовала с капитанской, расположенной на корме. Состояла она из двух маленьких комнат, одна из которых предназначалась для меня, а во второй должна была разместиться Мадлен. Еды нам с собой в дорогу не сложили, потому что обедать мне предстояло за одним столом с капитаном, а Мадлен должны были приносить в каюту. Это была максимальная роскошь, которую только можно было купить на губернаторские деньги. Правда, думать о еде мне нисколько не хотелось. Вместо этого я решила снять новое дорожное платье, переодевшись во что-нибудь попроще, и лечь в кровать, потому что чем дольше мы отплывали от порта, тем меньше оставалось возможности устоять на ногах. После этого мне хотелось закрыть глаза и хорошенько помолиться Эмгу, и святой эстонии а затем посмотреть дядины на документы если конечно получится читать а если удастся сидеть за столом и писать то раздобыть где нибудь чернильницу и бумагу и составить список тех с кем я могла встретиться на отборе и чьи имена я до сих пор помнила но в каюте горничной которая должна была мне помочь переодеться так как она заведовала моими новыми вещами не оказалось Две наших комнатушки, комнатами их можно было назвать только в натяжку, были пустыми, и это порядком меня встревожило, потому что я не видела Мадлен с самого приезда в порт, занятая тем, что выслушивала напутственные дядины речи. Наверху оставаться было невозможно, да и не было ее там, я бы заметила. Поэтому, вывалившись в проход, штормить нас стало еще сильнее. Я отправилась на поиски горничной. Заглянула на нижнюю палубу, но там было пусто. Лишь покачивались матросские гамаки. Затем добралась до камбуза, но и там ее не оказалось. Перепугавшись не на шутку, я принялась стучать в пассажирские каюты. Может, их обитатели что-то видели? В одних выпивали, в других молились, в третьих возвращали богу море, съеденное за завтрак. Но Мадлен нигде не было. Никто ее не видел. Сперва я подумала, что мне нужно как можно скорее разыскать капитана и бить тревогу. Вдруг мою горничную смыла за борт, и теперь она борется за жизнь в холодных свинцовых волнах. Но потом, вернувшись в свою каюту, я по наитию открыла первый сундук. Тот самый, в котором оставила часть денег, и куда дядя приказал положить шкатулку с драгоценностями Абигейл. Подняла крышку. И даже ключа для этого не понадобилось, потому что замок был открыт. Внутри не оказалось ни денег, ни шкатулки, хотя я собственными глазами видела, как слуги укладывали вещи в последние минуты перед выездом. Затем они заперли сундук на замок, а я забрала ключ. Но, ну, наверное, мог быть еще один. Как раз у Мадлен. Почему бы и нет? К тому же у горничные было предостаточно времени, чтобы прихватить деньги и драгоценности, после чего исчезнуть. На палубе стояла суета. Никто и ни за кем толком не следил. Вернее, я не следила. Смотрела на дядю, а тот смотрел на меня, когда как Абигейл. Что если она поджидала Мадлен? Увидела, как горничная сделала свое дело и успокоилась. То-то кузина перед самым отправлением окинула меня презрительным взглядом, потому что я не сомневалась, кто именно отдал приказ Мадлен. К тому же они явно не ждали моего возвращения на Хок, иначе как объяснить то, что я увидела в сундуках? Сперва в одном, а затем и во втором, и осмотрела на искромсанные ножницами платья, порезанную обувь и порванные сорочки. Не только одежда не уцелела, Шляпки, и обувь тоже оказались полностью уничтоженными. У меня осталось лишь то, что было надето на мне. И я отстраненно подумала, что все это могла сотворить даже не Мадлен, а сама Абигейл еще в вильме, растерзать предназначенные мне вещи в порыве гнева, заставив горничную промолчать. Почему бы и нет? И я закрыла глаза. Выходила, и я прибуду на королевский отбор такой, какая была на самом деле. Самой незавидной невестой из всех, потому что корабль назад уже не повернуть. Капитан не станет меня слушать. Гордость империи боролась со штормом, везя в трюмах срочный груз в столицу. Это означало, что я предстану перед королем Брайаном в одном дорожном наряде, с маленьким саквояжем, в котором лежал свиток, с компрометирующими врагов дяди документами мой новый паспорт, пара носовых платков, молитва слов и несколько дукаров. Денег должно было как раз хватить, чтобы нанять извозчика, который довезет меня до королевского дворца, там там уже будь что будет, решила я. На берег в Стенстеде я сошла, подозреваю, даже не бледное и не зеленое. а бирюзовая под цвет морской воды в столичной гавани, сверкающей и переливающейся в лучах жаркого весеннего солнца. Но даже оно меня не радовало. Признаюсь, меня вообще мало что радовало. Если только тот факт, что я все-таки выжила, хотя я до сих пор с трудом могла в это поверить, потому что комфортабельного путешествия в столицу вместе с чинными трапезами и долгими беседами о жизни в капитанской каюте не получилось. Ничего не получилось, ведь вместо трех суток в пути мы провели целых четыре, и почти все это время гордость империи пробовали на прочность штормовые ветра и непогода. И, признаюсь, много раз мне начинало казаться, что старый корабль не выдержит, несмотря на заверение матроса. развалится на части, и мы уйдем на дно кормом для рыб. Но он все же выдержал. Шторм успокоился только на подходах к материку. Тучи разбежались, выглянуло солнце, да и ветер почти стих, и я выползла, в буквальном смысле этого слова, наружу из своей каюты. И теперь стояла, вдыхая теплый воздух полной грудью, и смотрела, как, Невозмутимый капитан с таким же невозмутимым видом отдавал команды, а матросы ловко лазали пареем и меняли паруса, потому что мы входили в переполненную судами столичную гавань. И я смотрела, смотрела во все глаза, не только на парусники, но и на похожие на гигантских китов огромные железные корабли с дымящимися трубами. Правда, люди говорили. Там даже не было парусов. Чуть позже появились и остальные пассажиры, такие же зеленые, как и я, разве что кроме тех двоих, кто беспробудно пил четверо суток и ничего не заметил. Теперь они тоже стояли у бортов, вяло переговариваясь, потому что у кого-то шторм, а у кого-то выпивка забрала все силы. Качало нас так, что все эти дни я могла только лежать и молиться. и молилась так долго, пока мне не начинало казаться, что святая Эстония мне отвечает. При этом я прекрасно понимала, что со мной говорила лишь моя надежда, обещая, что на этот раз все обойдется, потому что я не могла умереть. Не сейчас, когда так нужна Олли. И дяде. Дяде я тоже была нужна. В редкие моменты, когда ветер был не настолько яростен, наверное, ему тоже нужно было немного передохнуть. Я все же прочитала то, что лорд Корнуэл дал мне с собой, и поняла, что собранные дядей доказательства никуда не годятся, потому что в них не было ничего такого, что могло бы связать графа Маклахана и лорда Браммера, главных врагов дяди, с заговорщиками. Неудивительно, что король не стал ему отвечать. Затем снова налетал ветер, и мне становилось не до заговорщиков и не до еды, которую мне приносили в каюту. Ни до чего. Зато сейчас, когда я немного пришла в себя и даже что-то поела, первый раз за четыре дня, но все еще страдала от одуряющей слабости, к ней присоединилась еще и тревога, потому что в пути мы были на сутки больше, и теперь я опаздывала на отбор. Одно хорошо, мне все еще было настолько плохо, что я даже не была в состоянии из-за этого переживать. «Потому что я еще не опоздала», — заявила я себе строго. «Именно такой, с зеленого цветом лица с аквояжем, который я прижимала к груди, и в дорожном платье, болтавшемся на моей фигуре, потому что живого веса во мне, подозреваю, стало еще меньше, я готовилась покорить столицу. Наконец смогла разглядеть Стенстед, утопающий в бесконечной зелени невероятно прекрасный город, обнесенный белоснежными крепостными стенами и с трех сторон окруженный Орвийскими горами, высшие пики которых терялись в белесой дымке облаков. Говорили, что где-то там в этих горах проходила одна из граней, за которой лежал то ли вход в другой мир, то ли кратчайший путь на другую часть материка. Заведомо точно я не знала. Знала лишь то, что открывать грани в Арнаделе. было под силу только обладателем древнего артефакта, который принадлежал королевской семье и сейчас находился в сокровищнице Стенвейв. Маги, даже сильнейшие, могли об этом только помечтать. Как мечтал об этом мой отец, которого за инакомыслие двадцать лет назад с позором изгнали из столицы, лишив всех магических регалий. Впрочем, я тут же потрясла головой, прогоняя эти мысли, Мне и без них было нехорошо, и снова стала смотреть на Стенстед, на высоченные шпили храмов всех богов, его огромные башни и гигантские сооружения. Наверное, одно из них было королевским дворцом, но какое именно, отсюда я так и не смогла разглядеть, хотя очень, очень старалась. Странным образом вид на огромный город нисколько меня не пугал, наоборот, вскоре я стала чувствовать себя намного лучше. Головокружение постепенно проходило, и я решила, что обязательно со всем справлюсь, обязательно доберусь до дворца, а затем пройду первое испытание. Да, в этом самом коричневом платье, которое казалось мне очень даже красивым, вернее, лучшим из всех, которые были у меня до этого. Затем я отдам дядины документы герцогу Радкрафту, потому что мысль о короле, который два года подряд с недовольным видом взирал на меня, С портретов в губернаторском доме внушало легкий ужас. Но с королем мне все же придется встретиться, а затем попытаться произвести на него впечатление, чтобы меня не выставляли с отбора как можно дольше. А если и выставят, то я обязательно найду способ вернуться домой, потому что денег на это у меня больше не было. Как оказалось, денег у меня нет ни на что. Сколько стоит взять извозчика от порта до королевского дворца? Спросила я у таможенных магов, когда все еще покачиваясь, сошла с гордости империи. Двое мужчин в темной форме с некоторым сомнением уставились на мой саквояж, выслушав заверение о том, что я люблю путешествовать налегке. Но мои документы были в полном порядке, так что задерживать меня никто не стал. К тому же маги вполне любезно ответили на вопрос. Оказалось, извозчик может попросить примерно 20 дукаров. На это я выпучила глаза. На такие деньги в вильме можно было прожить почти неделю. И еще крепче прижала к себе саквояж, подумав, что со своими четырьмя дукарами мне придется идти во дворец пешком. С другой стороны, в оригинальности леди Корнуэлл не отказать, я прибуду на отбор на своих двоих в одном лишь дорожном наряде, в котором на берегу мне моментально стало жарко. На корабле гулял ветерок, навевая мысль, А приятной прохладе, здесь же, в порту. Я поняла, что в Стенстеде давно уже наступило лето, пропитанное запахом пота и рыбы и наполненное оживленным гомоном человеческих голосов, но и это не подорвало моей решимости. К тому же у меня было еще одно дело. Повернувшись к магам, я поинтересовалась, где находится городской рынок. Подумала, что раз отбор начинается сегодня вечером, то если я задержусь, еще на немного, хуже уже не будет, а я, я хотела отыскать Мэтью, вернее, хотя бы попытаться, потому что он был единственным, кого я знала в столице, а помощь друга мне сейчас не помешает.